Глава третья. Третий месяц разлива. Четырнадцатый день. Первое. В доме царила суматоха. Все готовились к возвращению хозяина. На кухне уже выпекли сотни хлебов и теперь жарили уток. Оттуда распространялся запах лука, чеснока и разных пряностей. Женщины кричали, раздавали указания — Слуги передвигались бегом. Отовсюду доносился шепот. «Хозяин, хозяин приезжает!» Ренессенб, помогавшая плести гирлянды из цветков мака и лотоса, чувствовала, как ее сердце наполняется волнением и радостью. Отец возвращается домой. В последние несколько недель она незаметно для себя вернулась к прежней жизни. Исчезло возникшее у нее чувство, похоже вызванное словами Хори, что она столкнулась с чем-то незнакомым и странным. Она была прежней Ренессенб. Яхмос Сатипи, Сибек и Кайт тоже не изменились, и теперь, как и раньше, дом погрузился в суету подготовки к возвращению Имхотепа. Пришло известие, что тот будет дома до наступления ночи. Одного из слуг оставили на берегу реки, чтобы он предупредил о приближении хозяина, И вот, наконец, послышался его громкий, радостный голос. Ренессенп уронила цветы и выбежала на улицу вместе с остальными. Все поспешили к пристани на берегу реки. Яхма с Сибеком уже были здесь, окруженные небольшой толпой рыбаков и крестьян. Они взволнованно переговаривались и указывали на реку. Вверх по течению быстро плыла барка с большим квадратным парусом, надуваемым северным ветром. Вслед за нею двигалась барка-кухня, заполненная мужчинами и женщинами. Теперь Ренесенп увидела отца, сидящего с цветком лотоса в руке. «Рядом с ним был еще кто-то, наверное, певец», — подумала Ренесенп. Крики на берегу стали громче. Имхотеп приветственно помахал рукой, и матросы стали вытягивать фалы. Послышались крики. «С возвращением, хозяин!» призывы к богам и благодарности за благополучное путешествие, и через несколько мгновений Имхотеп вступил на берег, здороваясь с семьей и отвечая на громкие приветствия, как того требовал этикет. «Хвала Сибеку, сыну Нейт, который хранил тебя от опасностей на воде. Хвала Птаху, который привел тебя к нам, к югу от стен Мемфиса. Хвала Ра, освещающему обе земли». Ренесенб, поддавшись общему волнению, пробралась в первый ряд. Имхотеп стоял с важным видом, и Ренесенб вдруг подумала. Оказывается, он совсем небольшого роста. Мне казалось, что отец гораздо выше. Ее охватило чувство, похожее на страх. Неужели ее отец усох? Или ее просто подвела память? Она помнила его величественным и властным, хотя временами суетливым, склонным поучать всех подряд. Бывало, Ренессенб посмеивалась над ним, но всегда считала его личностью. Теперь же она видела перед собой маленького и плотного пожилого мужчину, безуспешно пытавшегося выглядеть важным и значительным. Что с ней случилось? Откуда у нее в голове взялись эти непочтительные мысли? Имхотеп, произнеся пышные церемониальные фразы, приличествовавшие случаю, начал здороваться с домочадцами. «О, мой дорогой Яхмас, весь лучащийся улыбкой, надеюсь, ты был старателен в мое отсутствие. И Исибек, мой красивый сын, вижу, ты по-прежнему наполняешь радостью мое сердце. А вот Ипи, мой дражайший Ипи, дай мне на тебя посмотреть. Отступи-ка назад, вот так». Вырос, стал настоящим мужчиной, как приятно вновь тебя обнять. Иринесенб, моя дорогая дочь, снова дома. Сати пекает, не менее дорогие моему сердцу дочери. Ихинет, моя верная хинет. Опустившись на колени, хинет обнимала ноги хозяина и нарочито вытирала слезы радости. Я рад видеть тебя, хинет. Ты здорова, счастлива? Преданно, как всегда, это так приятно сердцу. А вот мой превосходный хори, такой искусный в расчетах и письме. Все в порядке, я не сомневаюсь в этом. Когда приветствия закончились и гомону тих, имхотеп поднял руку, призывая к тишине, и заговорил громким и ясным голосом. «Мои сыновья и дочери, друзья, у меня есть для вас новость». Как вы все знаете, я долгие годы был в определенном смысле одинок. Моя жена, ваша мать Яхмас Исибек, и моя сестра, твоя мать Ипи, обе уже давно ушли к Осирису. Поэтому я привез в дом новую сестру для Сатипи и Кайт. Посмотрите, это моя наложница Нафрет, которую вы должны полюбить ради меня». Она приплыла со мною из Мемфиса на севере и будет жить здесь, когда я снова уеду. С этими словами Имхотеп вывел вперед женщину. Она стояла рядом с ним, вскинув голову и прищурившись. Молодая, надменная и прекрасная. Но она так молода, наверное, не старше меня, с удивлением подумала Ренесенб. Нафред замерла неподвижно. На ее губах играла легкая улыбка, выражавшая скорее презрение, чем желание понравиться. У девушки были очень прямые черные брови и бархатистая бронзовая кожа, а длинные густые ресницы почти скрывали глаза. Семья растерянно смотрела на нее, все молчали. «Ну, дети, подойдите и поздоровайтесь с Нафрет», — сказал им Хатеп. В голосе его сквозило раздражение. «Разве вы не знаете, как следует приветствовать наложницу отца, когда он приводит ее в дом?» Наконец, требуемые слова приветствия были произнесены. Неуверенно и с явной неохотой. «Так-то лучше», — радостно воскликнул имхотеп. Возможно, своей подчеркнутой сердечностью он пытался скрыть неловкость. «Нафред, сати пекает и ренесен подведут тебя на женскую половину». «Где сундуки? Вы их уже вынесли на берег?» С Барки выгружали дорожные сундуки с закругленными крышками. Имхотеп сказал на Фред. «Твои драгоценности и одежды в целости и сохранности. Проследи, чтобы с ними обращались аккуратно». Когда женщины ушли, он повернулся к сыновьям. «Как дела в поместье? Все идет хорошо?» Нижние поля, которые были отданы в аренду нахту, начал докладывать Яхмас, но отец остановил его. «Не нужно подробностей, мой добрый Яхмас, это подождет. Сегодня день радости. Завтра мы с тобой и Хори займемся делами. Ипи, мой мальчик, пойдем в дом. Как ты вырос за это время? Уже выше меня!» Сибек нахмурился и последовал за отцом и Ипи. Склонившись к уху яхмоса он прошептал. «Ты слышал? Одежды и драгоценности. Вот на что пошел доход от северных поместей. Наш доход». «Тише», — шикнул на него яхмос, «Отец услышит». «И что с того? Я не боюсь его, в отличие от тебя». Когда все вошли в дом, Хинет отправилась в комнату имхотепа, чтобы приготовить ванну. Улыбка не сходила с ее лица. Имхотеп, подбросив нарочитую сердечность, повернулся к ней. «Ну, Хинет, что скажешь о моем выборе?» Он был настроен решительно, но в то же время прекрасно понимал, что появление на Фред вызовет бурю, по крайней мере, на женской половине дома. Хинет — совсем другое дело, одинокое преданное существо, и Хинет его не разочаровало. Она прекрасна, настоящая красавица. Какие волосы, какие руки. Она достойна тебя, Мхотеп. Что я могу еще сказать? Твоя дорогая покойная жена будет рада узнать, что ты выбрал спутницу, которая скрасит твои дни. Ты так считаешь, нет Я в этом не сомневаюсь, им Мхотеп. После стольких лет скорби настала пора снова радоваться жизни. Ты хорошо ее знала. Я тоже почувствовал, что пришло время жить так, как пристало мужчине. Но женам моих сыновей и моей дочери, наверное, это не понравится. Им лучше смириться, — ответила Ахинет. В конце концов, разве не ты хозяин в этом доме? Истину говоришь, — согласился им Хатеп. Ты щедро кормишь их и одеваешь. Их благополучие — плод твоих трудов. Совершенно справедливо. Имхотеп вздохнул. «Я отружусь, не покладая рук ради них. Иногда меня одолевают сомнения, понимают ли все они, чем мне обязаны». «Ты должен им напомнить», — закивала хинет «Я, твоя смиренная, преданная хинет никогда не забуду, что ты для меня сделал. Но дети бывают неразумны, эгоистичны, слишком высоко себя ставят, не понимая, что лишь выполняют твои указания». «Истинная правда». сказал им Хатеп. «Я всегда считал тебя умным человеком, Хинет». Женщина вздохнула. «Жаль, другие так не думают». «В чем дело? Кто-то тебя обидел?» «Нет-нет. То есть они не хотели. Они просто привыкли, что я должна трудиться, не покладая рук. И я делаю это с радостью. Но добрые слово и благодарность — это было бы так приятно». в чем я тебе никогда не отказываю, — заявил им Хатеп. Помни, что это твой дом. Твоя доброта безмерна, господин, — поблагодарила их и, нет, и помолчав, прибавила. Рабы приготовили горячую воду и ждут в купальне, а после того, как ты совершишь омовение и оденешься, тебя зовет к себе мать. Моя мать? Да-да, конечно. Имхотеп немного смутился, но тут же поспешил скрыть свою растерянность. «Разумеется, я и сам собирался. Передай Исе, что я приду!» Второе. Иса, облаченная в свое лучшее льняное платье, в складку с удивлением и насмешкой смотрела на сына. «Добро пожаловать домой, Имхотеп! Ты вернулся к нам. И, как я слышала, не один...» Собравшись с духом, имхотеп смущенно ответил. «Значит, тебе уже сказали?» «Естественно. В доме только и разговоров об этом. Говорят, девушка красивая и очень молода. Ей девятнадцать, и... она не урод». И Сара смеялась презрительным старушечьим карканьем. «Ну да», — сказала она, — «седина в бороду без в ребро». «Дорогая мать, я решительно не понимаю, что ты имеешь в виду. Ты всегда был глупым, Хатеп», — невозмутимо ответила Иса. Мужчина выпрямился и сердито сплюнул. Как правило, он был исполнен сознанием собственной значимости, но мать всегда умела пробить броню его высокомерия. В ее присутствии он всегда чувствовал себя маленьким. Насмешливый огонек в ее почти слепых глазах приводил его в замешательство. Иса, следовало это признать, никогда не была высокого мнения о его умственных способностях. И хотя им Имхотеп не сомневался в верности своей самооценки и в том, что на причуды матери не стоит обращать внимания, ее отношение неизменно наносило удар по его самомнению. Разве это так необычно, когда мужчина приводит в дом наложницу? Нет, конечно. «Большинство мужчин глупы. Я не понимаю, в чем тут глупость. Неужели до тебя не доходит, что присутствие этой девушки нарушит согласие в доме? Сати и Кайт будут вне себя и начнут подзуживать мужей. Им-то какое дело? Разве у них есть право возражать мне?» «Нет». Имхотеп принялся раздраженно расхаживать по комнате. «Почему в собственном доме я не могу делать то, что хочу? Разве я не содержу сыновей и их жен? Разве не мой хлеб они едят? Разве я не устаю напоминать им об этом?» «Да, напоминать ты очень любишь им, хотеп Но это правда, они зависят от меня. Все. И ты уверен, что это правильно? Ты хочешь сказать, что мужчина не должен содержать свою семью?» Иса вздохнула. «Не забывай, они работают на тебя». «А ты хочешь, чтобы я поощрял их праздность?» «Естественно, работают». «Они взрослые мужчины. По крайней мере, Яхмос и Сибек. И не просто взрослые». «Сибек неразумен. Он все делает неправильно. и Еще часто дерзит, и я этого не потерплю». Яхмос хороший, послушный мальчик». «Он давно не мальчик». Но иногда мне приходится повторять ему два или три раза, пока до него дойдет. Мне приходится думать обо всем и следить за всем. Каждый раз, когда я уезжаю, я диктую писцам подробные инструкции для своих сыновей. Я почти не знаю отдыха, и сна тоже. И теперь, когда я приезжаю домой, заслужив немного покоя, меня встречают новые трудности. Даже ты, моя мать, отказываешь мне вправе иметь наложницу, подобно другим мужчинам. «Ты гневаешься?» «Я не гневаюсь», — прервала его Иса. «Я удивлена. Будет интересно наблюдать за происходящим в доме. Но запомни, когда ты снова отправишься на север, лучше бы тебе взять девушку с собой. Ее место здесь, в моем доме. И горе тому, кто посмеет дурно с нею обходиться. Дело не в дурном обхождении». Но не забывай, как легко вспыхивает сухая стерня, как гласит пословица «Где женщины, там беда». Помолчав немного, Иса медленно проговорила. На Фред красиво, но помни, женских тел Фаянс прохладный ослепляет, обольщает, чтобы тотчас превратиться в пламенеющий сардоникс. Потом звучным голосом процитировала продолжение стиха. Обладание ими краткий сон, постижение их подобно смерти.